Глава третья. Элфи. Эльфи малой лежала в своей постели и вся клокотала от злости. В этом не было ничего необычного. Лепреконы вообще добродушием не отличаются, но Эльфи пребывала в исключительно плохом настроении даже с точки зрения волшебного народца. Это только в сказках феи и эльфы, добрые и веселые существа. Кстати, формально Элфи была эльфом. А еще она была лепреконом, но только по роду деятельности. Впрочем, возможно, что внешний вид Элфи расскажет читателю больше, чем целая лекция о ее происхождении. У Элфи Малой была светло-коричневая, под цвет ореховой скорлупы кожа, коротко стриженные рыжие волосы и карие глаза. Нос у нее слегка загибался к низу, а рот отличался пухлыми, как у Херувимчика, губками. И это не какая-нибудь вам метафора, учитывая то, что знаменитый Купидон был ее прадедушкой. Мать Элфи, происходящая из европейских эльфов, славилась своим пылким темпераментом и стройной гибкой фигурой, которую и передала дочке по наследству. Длинные, сужающиеся кончиком пальцы элфи идеально подходили для того, чтобы сжимать полицейскую электрошоковую дубинку. Что еще? Заострённые ушки, ну это и так понятно. Ах да, рост. Ровно метр на какой-то сантиметр ниже среднеэльфийского роста. Но порой даже один сантиметр способен сыграть решающую роль. Тем более, когда сантиметров этих не так уж и много. Больше всего Элфи злилась на майора Крута. Он с первого дня ополчился против нее. Еще бы первая женщина-полицейский за всю историю легиона была зачислена именно в его спецкорпус. Крут счел это личным оскорблением. Корпус особого назначения слыл не самым легким местом для службы. Уровень смертности тут был много выше, чем в прочих корпусах легиона, и Крут полагал, что девчонкам здесь не место. Что ж! фыркнуло про себя Элфи придется ему поменять свою точку зрения служба она просто так не бросит никакие круты не заставят ее это сделать однако у ее скверного настроения была и другая причина хотя сама элфи вряд ли призналась бы в этом ритуал она уже несколько лун подряд собиралась его совершить но всякий раз ей что то мешает а если крут вдруг обнаружит что у нее заканчивается волшебная сила ее тут же переведут в постовые Элфис скатилась со своего матраса и нетвёрдыми шагами направилась в душ. Одно из преимуществ жизни вблизи земного ядра состоит в том, что у тебя в доме всегда есть горячая вода. Конечно, солнца отсюда не видно, поэтому освещение только искусственное. Но это небольшая цена за возможность жить подальше от человека. Подземье. Последняя на планете область, куда вершки, эти верхние людишки, еще не сунули свои длинные носы. Нет ничего приятнее, чем после долгого рабочего дня вернуться домой, снять защитный экран и погрузиться в бассейн с пузырящейся грязью. Настоящее блаженство. Элфи оделась, застегнула до подбородка молнию на своем тускло-зеленом комбинезоне и закрепила на голове шлем. Нынешние мундиры Ле куда удобнее, чем прежде. Да исторические костюмчики, которые бойцам этого подразделения некогда приходилось носить, бесследно канули в прошлое туфли с пряжками и бриджи. Честное слово, неудивительно, что во всех людских сказках лепреконы выставляются такими дураками. Хотя, а если бы эти вершки вдруг узнали, что на самом деле слово лепрекон произошло от названия элитного подразделения Лепа-П-Р-К-О-Н, что означает легион подземной полиции разведывательный корпус особого назначения, что было бы? На лепреконов мигом бы объявили охоту. Нет, зачем привлекать к себе лишнее внимание, пускай там наверху и дальше пребывают при своем мнении. На поверхности уже всходила луна, и времени на завтрак почти не оставалось. На бегу элфи достала из холодильника бутылочку с крапивным йогуртом и выскочила в туннеле. Как обычно, на центральной улице царил хаос. Летучие спрайты, дальние родственники эльфов, набились чуть ли не до самого потолка туннеля, образовав воздушную пробку. Топающие в развалку гномы с толстыми колышущимися задами, перекрывавшими сразу две полосы дорожного движения, также вносили свою посильную лепту во всеобщую суматоху и толчаю. Из луж поливали отборной бранью жабы-сквернословы. Эта порода появилась на свет в результате чьей-то весьма неумной шутки, а потом размножилась до катастрофических масштабов. За это кое-кто даже лишился своей волшебной палочки. Элфи с трудом прокладывала себе дорогу к полицейскому участку. У торгового центра спада уже вовсю бушевала толпа. Капрал Тритон тщетно пытался навести порядок. Элфи про себя пожелала ему удачи. Кошмар, не повезло парню. Она-то хоть работает на поверхности. Вход в полицейский участок легиона перекрыли манифестанты. Снова банды гномов и гоблинов вели войну за передел территорий. И каждое утро сюда стекались толпы разъяренных родителей, требующих освободить их ни в чем не повинных отпрысков. Элфи фыркнула. Ни в чем не повинный гоблин. Таких Элфи еще не встречала. Гоблины и гномы под завязку забили камеры, где горланили свои блатные песни и швырялись друг в друга шаровыми молниями. Элфи втиснулась в бурлящую толпу. «А ну пропустите!» — прорычала она. «Я на службе!» Зря она это сказала. Безутешные родители тут же набросились на нее, словно мухи на червяка. «Мой Грампа невиновен! Полицейский произвол! Передайте, пожалуйста, моему малышу одеяло! Без одеяла мальчик не сможет спать!» эльфи опустила-забрала шлема, сделала его зеркальным и молча принялась пробиваться к участку. «А ведь некогда мундир вызывал уважение. Но эти времена давно прошли. Теперь ты объект для нападок. Офицер, извините, куда-то потерялся мой кувшин с бородавками и... Прошу прощения, моя кошка забралась на сталактит, не могли бы вы...» «А как вам следующее?» «Капитан, не подскажете, как пройти к источнику вечной жизни?» Элфи аж передернула. Только туристов ей не хватало. У нее своих неприятностей по горло. И даже выше, как ей скоро предстояло узнать. В приемной полицейского участка знакомый гном-клептоман деловито чистил карманы всех, кто стоял в очереди на прием заявлений. Не миновало это участи полицейского, к которому гном был прикован наручниками. Элфи огрела воришку электрошоковой дубинкой. Мощный разряд прижег его кожаные штаны к заднице. — Теперь ты и тут промышляешь, а, мульч? Гном вздрогнул, из его рукавов посыпалась наворованная. — Начальница! Заскулил он с выражением притворного раскаяния на лице. «Ну что я могу поделать? Такая у меня натура!» «Конечно, мульч, понимаю. А вот наша натура требует посадить тебя в камеру лет на 200 а то и на 300 Она подмигнула к полицейскому, доставившему гнома в участок. «Молодец! Не теряешь бдительности!» Эльф вспыхнул и наклонился, чтобы поднять с пола свой бумажник и полицейский значок. Затаив дыхание, Элфи на цыпочках миновала кабинет начальника в надежде незаметно проскользнуть к себе в закуток. «Малой! А ну зайди ко мне!» Элфи вздохнула. Начинается. Сунув шлем под мышку, Элфи разгладила складки мундира и вошла в кабинет майора. Лицо круто было багровым от ярости. Вообще он обожал устраивать выволочки всем своим подчиненным, за что и заработал прозвище «Хвостокрут». Ну а что касается вечно багровой физиономии... В участке даже принимали ставки на то, сколько осталось майору до сердечного приступа. Ставить на полвека или чуть больше считалось выгоднее всего. Крут постучал пальцем по луномеру у себя на запястье. «Ну?» – грозно вопросил он. «И который, по-твоему, час?» Элфи почувствовала, что краснеет. Она опоздала меньше, чем на минуту. Еще как минимум 10 полицейских из ее смены не появились на своих рабочих местах, но Крут всегда выбирал именно Элфи, чтобы устроить разнос. «Центральная улица, — пробормотала она смущенно, — четыре полосы не работают...» «Жалкие оправдания!» — проревел ее начальник. «Вставай на пять минут раньше! Ты не первый раз в большом городе!» Вот тут он был абсолютно прав. Элфи Малой родилась и выросла в гаване. Однако с тех пор, как люди начали экспериментировать с глубинным бурением, волшебный народец стал покидать обжитые места, перебираясь в лежащую поближе к земному ядру и, следовательно, более безопасную гавань. Метрополия была перенаселена, обслуживающего персонала катастрофически не хватало. А власти еще обсуждают, уж не разрешит ли автомобильный проезд через центр города. Как будто мало вонь всяких неотесанных гномов, шляющихся по улицам. Крут прав, вставать надо раньше. Но Элфи что, одна в участке? Пусть другие тоже подравняются. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Крут. «Почему я каждый день цепляюсь именно к тебе? Почему никогда не ругаю остальных бездельников?» Элфи промолчала, но без того ответ читался на ее лице: Хочешь узнать, почему? Элфи рискнула кивнуть. Потому что ты и девчонка. Элфи почувствовала, как ее руки невольно сжимаются в кулаки. Ага, он признался. Однако все не так просто, как ты думаешь, продолжал Крут. Ты первая женщина в нашем корпусе, первая за всю историю! Ты опытный образец, маяк! Миллионы наших сограждан следят за каждым твоим движением! На тебя возлагаются большие надежды. И вместе с тем у тебя есть множество ненавистников. В твоих руках будущее сил правопорядка. Но, судя по всему, груз этот тебе не по силам. По крайней мере, на данный момент времени. Элфи растерянно заморгала. Прежде Крут не говорил ей ничего подобного. Обычно его общение ограничивалось простым «поправь шлем», «в тени брюха», ну и прочими там ля-ля. «Ты должна держаться на самом высоком уровне, малой». «А это означает быть лучше всех!» Крут вздохнул и откинулся на спинку вращающегося кресла. «Не знаю, Элфи, не знаю. Особенно после того, что произошло в Гамбурге». Элфи поморщилась. Дело в Гамбурге закончилось полным провалом. Один из преследуемых ею преступников удрал наверх и попытался испросить политическое убежище у вершков. Круту тогда пришлось остановить время, вызвать быстрое реагирование и провести чистку памяти четырем людям, замешанным в этом деле». Полицейские зря потратили кучу времени, а все по ее вине. Майор взял с письменного стола какой-то бланк. «В общем, Элфи, я принял решение. Я перевожу тебя в отдел дорожного движения и беру на твое место капрала Фронду». «Фронду?» – взорвалась Элфи. «Да она же полная тупица, дура набитая. Это она-то образцовый полицейский?» И без того багровое лицо круто налилось краской до невозможности. «А почему бы и нет?» Ты никогда и не пыталась показать себя с лучшей стороны. Либо твоя лучшая сторона не лучше прочих твоих сторон. Извини, малой, но ты упустила свой шанс. Майор уткнулся носом в бумаге. Разговор был окончен. От ужаса Элфи даже пальцем шевельнуть не могла. Она сама все испортила. А какая была возможность сделать карьеру? Когда еще такая представится? Всего одна ошибка, и ее будущее уже в прошлом. Это несправедливо. Элфи охватил несвойственный ей гнев, но она подавила свои чувства. Сейчас не время давать волю раздражению. «Майор Крут, разрешите обратиться? Думаю, я заслужила, чтобы мне предоставили еще один шанс». Крут даже не поднял глаз от бумаг. «На каком таком основании?» Элфи набрала в грудь побольше воздуха. «На основании моего послужного списка, сэр. Он говорит сам за себя, если не считать гамбургского дела». Десять успешно выполненных спецзаданий, ни одной стертой памяти, ни одной остановки времени, если не считать Гамбургского дела, закончил за нее Крут. Что ж, придется пустить в ход последний козырь. Будь я мужчиной, одним из этих ваших драгоценнейших летучих спрайтов, мне бы никто даже слова в упрек не сказал. Крут метнул в нее разъяренный взгляд. Капитан Малой. Но тут в их спор вовремя вмешался звонок одного из телефонных аппаратов. Потом зазвонил второй телефон, третий. Гигантский видеоэкран, висящий на стене за спиной круто вдруг затрещал и ожил. Крут ткнул в кнопку громкой связи, подключая к разговору всех звонивших разум. «Да, у нас беглец!» – отрапортовал кто-то. Крут кивнул. «Есть данные со скопов?» – осведомился он. Скопами на жаргоне Легиона называли замаскированные следящие устройства, тайно установленные на американских спутниках связи. «Так точно!» – откликнулся второй голос. «В Европе был зафиксирован мощный всплеск в районе Южной Италии. Беглец без защитного экрана». Крут громко вырубался. Волшебный народец был невидим глазу простого смертного, но только благодаря особому защитному экрану. Впрочем, если преступник гуманоидного типа, то не все так плохо. «Классификация?» «Плохие новости, майор!» – сказал третий звонивший. «Нарушитель? Тролль!» Крут устало потер глаза. Но почему подобные неприятности всегда случаются именно в его смену? Элфи вполне понимала отчаяние своего начальника. Тролли – самые злобные из существ, обитающих в подземных туннелях. Они кидались на всех без разбору, поскольку их крохотный мозг, как правило, содержал одну единственную мысль – убей всех. Время от времени кто-нибудь из троллей случайно забредал в шахту подъемника. Обычно во время полета тролли благополучно поджаривались, но иногда они все-таки выживали и их выбрасывало на поверхность. Обезумев от боли и дневного света, отроли абсолютно не выносит солнца, они принимались громить и крушить все на своем пути. Крут потряс головой, приходя в себя. «Ладно, капитан Малой. Похоже, ты все-таки получила свой шанс. Надеюсь, волшебной силы у тебя полный запас?» «Так точно, сэр», — солгала Элфи, прекрасно понимая, что Крут немедленно отстранит ее от задания, если узнает, что она уже столько времени пренебрегала ритуалом. «Хорошо». «Тогда выпиши себе оружие и следуй в указанный район». Элфи бросила взгляд на экран. Скопы демонстрировали какой-то итальянский городок, похожий на древнюю крепость. Красная точка быстро перемещалась в сторону населенного пункта. «Твоя задача – разведать обстановку. Потом вернешься и доложишь. И чтобы никакой инициативы. Понятно?» «Да, сэр. В прошлом квартале в стычке с троллями мы потеряли шестерых. ШЕСТЕРЫХ! И это произошло здесь, под землей, на знакомой территории». «Понимаю, сэр». Крут с сомнением поджал губы. «Правда, малой? Ты действительно меня понимаешь?» «Мне так кажется, сэр. Ты вообще когда-нибудь видел, на что способен тролль? В смысле, что он способен сделать существом из плоти и крови?» «Нет, сэр, не приходилось. Тебе повезло. Без этого опыта ты вполне обойдешься». «Понятно, сэр». Крут сердито посмотрел на нее. «Не знаю, почему, капитан Малой, но всякий раз, когда ты говоришь «понятно», я начинаю нервничать». Нервничал Крут не зря. Зная он, какие последствия будут у этого незамысловатого на первый взгляд спецзадания, в ту же минуту подал бы в отставку. Тем вечером должно было произойти поистине историческое событие. «Что? Какой-нибудь радии откроют? – спросите вы. И первый человек на Луну высадится?» О нет, на такой счастливый исход даже не надейтесь. То событие было совсем другого рода. Из разряда «До свидания, Титаник» или «Ужасы Испанской Инквизиции». Это событие могло иметь очень печальный исход, печальный и для людей, и для волшебного народца. Для всех. Элфи направилась прямиком к шахтам. Ее пухлые губки были решительно сжаты. Шанс последний и единственный, другого не будет. И она не станет отвлекаться на всякие мелочи. Обычная вереница нетерпеливых туристов, обладателей пропуска на поверхность, протянулась через всю подъемную площадь. Но Элфи смело внедрилась в самое начало очереди, тыча в носы своим полицейским значком. Однако какой-то наглый гном не пожелал уступить ей дорогу. «И как это у вас полицейских получается всюду пролей за здорово живешь? Вы что, особенные?» Элфи сделала пару глубоких вдохов. Учтивость прежде всего. «Я на службе, сэр. А теперь прошу меня извинить». Гном почесал свой массивный зад. «Слышал я, парни из вашего легиона, нарочно выдумываете себе всякие задания» чтобы лишний раз скататься наверх и полюбоваться на лунный свет. а, -а, -а именно это я и слышал. Добродушная улыбка, которую попыталась изобразить эльфи больше получилась похожа на кислую гримасу. Тот, кто тебе это сказал, полный идиот, сэр. Бойцы спецкорпуса выходят на поверхность лишь в случае крайней необходимости. Гном нахмурился. Судя по всему, автором этой якобы подслушанной сплетни был он сам, и только что его при всех обозвали идиотом. Пока он придумывал достойный ответ, Элфи уже проскользнула к двери. Жеребкинс ждал ее в оперативном центре. Этот кентавр-параноик был искренне убежден в том, что людская разведка не дремлет, и давно взяла под колпак всю подведомственную ему транспортную сеть, не говоря уже о системах слежения. Чтобы вражеские разведслужбы не прочли случайно его мысли, кентавр постоянно носил на голове шапочку из фольги. Миновав пневматические двери, Элфи натолкнулась на подозрительный взгляд Жерепкинса. «Кто-нибудь видел, как ты сюда входила?» Элфи задумалась над вопросом. «ФБР, ЦРУ, АНБ, МИ-6, ФСБ, а э, еще ВНЗ». «ВНЗ?» – нахмурился Жеребкинс. «Все находящиеся в здании», – расшифровала Элфи. Жеребкинс поднялся с вращающегося кресла и, цокая копытами, приблизился к ней. «Что, малой, шутить изволишь? Бунт продолжается?» А я думал, гамбургское дело поубавило тебе дерзости. На твоем месте я бы сосредоточился на предстоящем задании. Элфи взяла себя в руки. А ведь он прав. Ладно, Жеребкинс, введи меня в курс дела. Кентавр ткнул пальцем в изображение некой местности, передающейся с Евроспутника и выведенной на большой плазменный экран. Это красная точка – тролль. Он движется по направлению к поселку Мартина франко что неподалеку от достаточно крупного города Бриндизи, Насколько я могу судить, тролль набрел на шахту Е7, которая после отправки очередной капсулы на поверхность как раз охлаждалась. В общем, на сей раз шашлыка мы лишились, и зверюга выжила. Элфи поморщилась. «Тот еще юморок», — подумала она. «И все же нам отчасти повезло. По дороге наш подопечный наткнулся на кое-какую еду. Он сожрал несколько коров, и на некоторое время это его развлекло». «Несколько коров?» — воскликнула Элфи. Каких же это чудовище размеров? Жребкинс поправил свой колпак из фольги. Полноценный взрослый тролль. Весит 180 восемьдесят и клыки как у дикого вепря. Ужасно дикого вепря. Элфи с трудом сглотнула. Хорошо, что ей не приказали задержать беглеца. Ладно, что у тебя есть для меня? Жребкинс прогорцевал к столу со снаряжением и выбрал нечто похожее на прямоугольные наручные часы. Элингатор! Ты находишь тролли, а мы находим тебя. Обычное дело. Видео?» Кентавр ставил специальное гнездо на шлеме Элфи, маленький цилиндр. «Прямая трансляция. Встроенный атомный мини-реактор, так что время работы не ограничено. Микрофон срабатывает на голос». «Хорошо», — кивнула Элфи. «Круто еще сказал, что я должна взять оружие. На всякий случай». «Весь выбор перед тобой», — развел руками Журепкин. Он покопался в груди оружия и вытащил пистолет, явно сделанный из платины. «Нейтрино на 2000. Новейшая модель. Такого нет даже у туннельных бандитов. Три режима готовности продукта. Слабо поджаренный, средне поджаренный и кремированный. Тоже с ядерным источником энергии, так что можешь не экономить. Эта штука переживет тебя на тысячу лет. Ты уже будешь того, а она еще кому-то послужит. Элфи сунула легенький пистолет в наплечную кубру. Я готова, по-моему. сомневаюсь. — рассмеялся Жирепкинс. Поверь мне, к встрече с троллем подготовиться нельзя. — Спасибо, что поддержал меня. — Всякая уверенность происходит от незнания, — поучительно воздел палец Кентавр. — Если чувствуешь в себе уверенность, значит, ты чего-то не знаешь. Элфи хотела было возразить, но передумала. Возможно, она смутно подозревала, что Жерепкинс прав. Пневматические подъемники работали на струях газа, подающегося по специальным каналам из земного ядра. Техники «Легиона» под руководством Жерепкинса изготовили яйцевидные капсулы из титана, которые могли двигаться в газовых потоках и были снабжены автономными двигателями, но для срочного подъема на поверхность не было ничего лучше, чем естественный выброс магмы. Жерепкинс провел свою спутницу мимо длинного ряда причалов к шахте Е7. Капсула, стоявшая в доке, выглядела уж больно хрупкой для того, чтобы нестись подобной ракете в потоках магмы. Ее днище обгорело до черноты и покрылось оспинами от рикошетящих каменных обломков. Кентавр любовно шлепнул числящееся за ним хозяйство по бамперу. «Эта крошка служит уже 50 лет. Самая старая из моделей, которые только работают в шахтах!» Элфи судорожно сглотнула. Предстоящий подъем и без того действовал ей на нервы. А тут еще такая развалина. «И когда ее собираются списывать?» Жеребкинс шумно поскрёб своё волосатое брюхо. «При нынешнем финансировании – никогда, разве что после аварии со смертельным исходом». Элфи потянула тяжелую дверцу, резиновое уплотнение с хлюп подалось. Капсулу строили не для того, чтобы пассажиру было удобно. В ней едва хватало места для сидения с ремнями и чертовой тучей электроники. «А это что?» – спросила Элфи, тыча пальцем в серое пятно на подголовнике сидения. «Не обращай внимания». Как бы равнодушно откликнулся Жребкинса и шаркнул копытом. Мозги, наверное. Во время последнего путешествия произошла разгерметизация. Но трещину уже заделали. Полицейский выжил. С интеллектом у него теперь не важно, И кормит только жидкой пищей. Но главное ведь в живых остаться. Куда уж главнее. Саркастически откликнулась Элфи, пробираясь сквозь путаницу проводов. Жребкинс защелкнул на Элфи ремни безопасности и тщательно проверил замки. «Готово?» Элфи кивнула. Жребкинс постучал пальцем по микрофону в ее шлеме. «Оставайся на связи!» Сказал он и захлопнул дверцу. «Не думай о том, что тебя ждет», — приказала себе Элфи. «Не думай о раскаленном потоке магмы, который вот-вот поглотит этот утлый кораблик. Не думай о полете к поверхности, когда сила в два маха будет выворачивать тебя наизнанку. И, конечно, не думай о кровожадном тролле, готовом намотать твои внутренности на клыки. Не надо, не смей о таком думать. Слишком поздно что-либо менять». В наушниках раздался голос Жеребкинса. «Отсчет минус 20», — произнес Кентавр. «Мы перешли на секретный канал на случай, если вершки разработали систему подземного сканирования. Знаешь, от них всего можно ожидать. Один раз нашу передачу перехватил нефтяной танкер с Ближнего Востока. Было такое дело». Элфи поправила микрофон в шлеме. «Не отвлекайся, Жеребкинс. Сейчас моя жизнь в твоих руках». «Да, извини. По рельсам мы выведем тебя в главный ствол шахты Е7». «Прилив магмы начнется с минуты на минуту. Первую сотню кликов проедешь на нем, а потом будешь двигаться самостоятельно. Элфи кивнула и стиснула две похожие, как близнецы рукоятки: Проверка всех систем! Запускай! Взвыли двигатели. Маленький кораблик судорожно запрыгал в своем доке, и Элфи начало кидать из стороны в сторону, будто сухую горошну в стручке. Она почти не слышала, что говорит Евуха Жерепкинс: Ты сейчас в вспомогательном стволе! Готовься к полету, малой! Элфи достала из отделения в приборной доске резиновый загубник и сжала его в зубах. Если откустишь себе язык, никакие микрофоны не помогут. Она включила наружные камеры и вывела изображение на экран. На нее медленно наползал вход в шахту Е7. Воздух дрожал в лучах посадочных прожекторов. Горячие белые искры сыпались во вспомогательный ствол. эльфи не слышала рева, но могла себе представить, каков он. Словно завывание дикого ветра или вой миллиона троллей. Элфи еще крепче стиснула рукоятки управления. Капсула вздрогнула и остановилась на самом краю шахты. Дальше тянулся громадный ствол. Очень широкий, без конца и края. Она – муравей в унитазе, и кто-то вот-вот нажмет на ручку слива. «Поехали!» – скрипнул голос Жерепкинса. «Крепче держи свой завтрак! Американские горки – это ерунда по сравнению с этим!» С резиновой лягушкой в зубах она говорить не могла, но кентавр видел ее на своем мониторе. «Сайонара, дорогуша!» произнес Жерепкинс и нажал кнопку. Зажимы освободили капсулу, и Элфи, придерживая языком желудок, понеслась в глубокую пропасть. Безжалостная сила гравитации влекла капсулу к центру Земли. Отдел сейсмологии произвел миллионы проб и научился таки прогнозировать выбросы магмы. Более-менее точно. Вероятность 99,8%, но 2% на ошибку все же оставались. Падение длилось целую вечность. Элфи уже смирилась с тем, что ее капсула превратится в груду обломков, когда вдруг почувствовала «начинается». Незабываемое ощущение вибрации. Ощущение, что мир вокруг ее утлы и скорлупки разлетается на куски. Вот оно. «Лопасти пошли!» – выдохнула она сквозь резинку загубника. Жеребкинс вроде бы что-то ответил, но Элфи уже было не до него. Она даже себя не слышала, лишь видела на экране, как выдвинулись «Лопасти!» Выброс магмы налетел ураганом, и капсулу закрутило, завертело, пока в работу не включились стабилизаторы. Полурасплавленные камни молотили под нищу, отбрасывая кораблик к стенам шахты. Элфи бешено работал рукоятками, стараясь удержать капсулу посредине ствола. Жар в тесном пространстве стоял просто невыносимый. Обычный человек здесь спокойно мог превратиться в жаркое. Но легкие у волшебного народца сделаны из более прочного материала, чем у людей. Ускорение невидимыми клещами разрывало ее тело на части. Эльфис моргнула соленый пот и попыталась сосредоточиться на экране. Выброс магмы полностью поглотил ее капсулу. Он был мощным, баллов всем минимум. Добрых пятьсот метров сплошной кипящей лавы. Вихри оранжевой полосатые магмы кипели и шипели вокруг, стараясь отыскать слабину в металлической скорлупе капсулы. Корпус постановал и покряхтывал. Клепка полувековой давности грозила вот-вот поддаться. Элфик тряхнула головой. Первое, что она сделает по возвращению, это даст хорошего пинка репкинсу прямо по его волосатой заднице. Она чувствовала себя камешком в мощных гномьих челюстях. Сейчас ее перемелют. Носовая пластина прогнулась внутрь, словно под ударом гигантского кулачища. Замигала лампочка, датчик сигнализировал, что герметизация капсулы нарушена. Голову Элфи сдавило будто стальными обручами. Глаза сдадутся первыми, лопнут, как переспелые ягоды. Она проверила показания приборов. Осталось еще 20 секунд, а потом ее капсула вырвется из расплавленной магмы и перейдет на тягу тепловых двигателей. Эти 20 секунд показались для Элфи вечностью. Она тщательно загерметизировала шлем, чтобы защитить глаза, и ждала, ждала, пока суденышко неслось на последней волне из полурасплавленных камней. Внезапно все успокоилось. Капсула оказалась в стороне от потока и теперь плыла вверх, подталкиваемая относительно мирными спиральными струями горячего воздуха. Элфи подключила тяговые двигатели. Так кружиться можно вечно, а у нее совсем нет времени. Вскоре вверху показался неоновый круг огней, отмечающий зону причала. Элфи придала капсуле горизонтальное положение и нацелила стыковочный узел на посадочные огни. Это была очень тонкая процедура. Многие пилоты корпуса без труда добирались до этого места, но потом промахивались и пролетали мимо причала, теряя драгоценное время. Многие, но не Элфи. Она обладала врожденными способностями, была первой ученицей в академии. Элфи в последний раз запустила двигатели и проделала завершающую сотню метров, скользя по инерции. При помощи ножного педального привода она провела капсулу сквозь кольцо огней к доку на посадочной площадке. Стыковочный узел скользнул в пазы и капсула надежно закреплена. Элфи ударила себя в грудь кулаком и, отстегнув ремни безопасности, распахнула герметичную дверь. Сладкий воздух с поверхности плотным потоком охлынул в кабину. Ничто не может сравниться с первым вдохом, который делаешь после полета по шахте. Элфи глубоко дышала, изгоняя из своих легких затхлую атмосферу капсулы. Как мог волшебный народец отказаться от такой благодати? Вот было бы здорово жить здесь, наверху. Но некогда ее предки проиграли вершкам битву за выживание, тех было слишком много. Если у женщины ее народа за 20 лет рождается только один ребенок, то вершки плодятся как крысы. С такими темпами никакое волшебство не совладает. Наслаждаясь ночным воздухом, Элфи тем не менее чувствовала в нем ядовитые следы, оставленные человеком. Люди разрушают все, к чему не прикоснуться. Да, живут они уже не в землянках, по крайней мере тут, в этой стране, «Они построили себе большие красивые жилища с самыми разными комнатами. Для сна, для еды. У них даже есть специальная комната, чтобы ходить по нужде. Это внутри-то дома». Элфи содрогнулась. «Только вообразите, ходить в туалет в собственном доме? Мерзость какая! И единственная польза от туалета – земле возвращаются у нее же забранные вещества. Ну и тут вершки напридумывали. Они обрабатывают, ну это, отходы, в общем, какой-то химией». Если бы сотню лет назад ей сказали, что люди нарочно станут лишать столь мощного удобрения плодородной силы, она бы посоветовала своему собеседнику просверлить дырки в черепе, чтобы мозги слегка проветрились. Элфис сняла с крючка пару крыльев, две овальные плоскости, снабженные тарахтящим двигателем. Сняла и застонала. Стрекоза. Эту модель она терпеть не могла. Бензиновый двигатель, подумать только и тяжесть такая, будто вешаешь на себя свинью, как следует вывалившуюся в грязи. Вот калибри Z7 — это транспорт. Двигатель не шумит, а шепчет, а питание от солнечной батареи, замкнутый на спутник. На такой можно хоть весь земной шар облететь, причем дважды. Но когда проблемы с бюджетом, летаешь над чем дают. У нее на руке заверщал пеленгатор. Элфи находилась в диапазоне приема. Она вышла из капсулы в помещение станции. Станция была замаскирована под обычный холм, такие в сказках обычно называют «обителями фий». Действительно, когда-то в подобных холмах обитал волшебный народец, пока его не загнали совсем глубоко под землю. Техники здесь было немного, наружные мониторы и устройство самоликвидации на случай, если станцию обнаружат люди. Экраны показывали, что путь свободен. Пневматические двери немного перекосились, там, где к ним приложился тролль, но остальная аппаратура выглядела вполне исправно. Элфи пристегнула крылья и шагнула во внешний мир. Ночное небо Италии, просвечивающее сквозь ветви олив и виноградные лозы, было ясным и звездным. Цикады громко стрекотали в жесткой траве, в лучах звезд трепетали мотыльки. Элфи невольно улыбнулась. Ради этого стоило рисковать, еще как стоило. Кстати, о риске. Она проверила пеленгатор. Писк стал намного громче. Тролль почти у стен городка. Природа, она еще успеет полюбоваться, когда закончит с заданием. А сейчас пора действовать. Элфи дернула штур стартера у себя на плече, запуская двигатель стрекозы. Ничего. Ее охватил гнев. У богатых детишек в гаване есть калибри, чтобы летать в лес на каникулах. А разведчикам спецкорпуса выдают такое древнее барахло. Оно и новое то никуда не годилось. Элфи дернула шнуры еще раз, затем снова повторила попытку. С третьего раза мотор завелся, выплюнул в ночной воздух струйку дыма. «Наконец-то!» – вздохнула Элфи и включила первую передачу. Крылья захлопали, постепенные взмахи сделались равномерными, и капитан Элфи Малой тяжело поднялась в ночное небо. Выследить тролля было бы несложно даже без пилингатора. Зверюга оставила после себя такую полосу разрушений, словно по лесу прошел двуногий экскаватор. Элфи летела низко над землей, лавируя между полосами тумана и стволами деревьев. Обезумевшее чудовище проложило просеку через виноградник, разнесло в щебень каменную ограду, а сторожевой пес до сих пор трясся и скулил под живой изгородью. Вскоре Элфи наткнулась на тех самых коров. Зрелище было не из приятных. Не вдаваясь в подробности, скажем только то, что за исключением рожек до да ножек от коров почти ничего не осталось. Пеленгатор заверещал еще сильнее. Значит, тролль был совсем близко. Элфи увидела впереди городок, угнездившийся на вершине невысокого холма и обнесенный зубчатыми средневековыми стенами. Во многих окнах еще горел свет. Пожалуй, пора прибегнуть к волшебству. Великая магическая сила, приписываемая волшебному народцу, всего лишь досужие сказки, не более. Но кое-какое волшебство у подземных жителей все же имеется. Например, они обладают даром исцелять, умеют наводить чары и возводить защитные экраны. На самом деле выражение «возводить экран» неправильное. Эльфы просто вибрируют с такой частотой, что их невозможно увидеть, они как бы очень быстро перемещаются туда-сюда, туда-сюда. Внимательно присмотревшись, человек способен различить легкое дрожание воздуха, но внимательность также свойственна людям, как, скажем, вежливость обезьянам. Ну а если они что-нибудь и заметят, то немедленно объяснят это явление, например, испарением влаги. Вершки любит изобретать всякие сложные объяснения. Элфи возвела защитный экран. Это потребовало от нее несколько больших усилий, чем обычно. Она почувствовала, как от напряжения на лбу выступили капельки пота. «Вот теперь мне действительно нужно совершить ритуал», подумала она, «и чем скорее, тем лучше». Ее мысли прервал какой-то шум внизу. В привычные ночные звуки этот грохот никак не вписывался. Элфи повернула регулятор высоты на ранце и спустилась ниже, чтобы взглянуть на источник шума. «Только взглянуть», сказала она себе, «Ее задача – оценить обстановку». Офицеры спецкорпуса трясутся в древних капсулах, лазают по деревьям и выслеживают цель, и только потом в своих комфортабельных шаттлах прибывают парни из быстрого реагирования. Тролль находился прямо под ней, своими мощными кулаками он разносил внешнюю стену города, да так успешно, что во все стороны только камни летели. Элфи ахнул от изумления. «Вот это чудовище! Огромный, как слон, но в 10 раз злее. Очень-очень злой слон, да к тому же перепуганный до смерти». «Вызываю центр!» – произнесла Элфи в микрофон. «Беглец обнаружен! Ситуация критическая, высшая категория сложности». На связь вышел сам Крут. «Уточни обстановку, капитан!» Элфи направила на тролля, объектив камеры. «Беглец намеревается проломить городскую стену. Рекомендую немедленное вмешательство». «Быстрое реагирование далеко?» «Минимум в пяти минутах стандартного земного времени. Мы еще в шатле. Элфи прикусила губу. «Крут на борту шаттла?» «Слишком долго, майор. Через 10 секунд весь город станет на уши. Я иду». «Запрещаю, Элфи! Э -э, капитан Малой!» «Приглашения со стороны людей не было. Ты знаешь закон. Оставайся на месте!» «Но, майор!» «Никаких «но», капитан!» Перебил ее Крут. «Не вмешивайся! Это приказ!» Элфи трепетала всем телом в такт тревожному биению сердца. Бензиновые пары туманили ее мозг. «Как быть? Что выбрать? Жизнь людей или приказ начальника?» Тут тролль наконец пробил стену и ночную тишину вспорол вопль ребенка. Аюто! закричал какой-то малыш. «Помогите. Это вполне сойдет за приглашение. С некоторой натяжкой, но сойдет. Простите, майор, тролль совсем обезумел от света, а здесь дети». «Это будет стоить тебе нашивок, Малой!» – заорал в микрофон Крут. Она ясно представила себе его побагровевшую от ярости физиономию. «Можешь приготовиться, следующие сто лет ты будешь чистить канализацию!» Но его угрозы не достигли цели. эльфи уже отключила микрофон и пикировала вниз, следом за троллем. Вытянувшись в струнку, капитан Малой нырнула в проделанную чудовищем дыру и огляделась. Кажется, она попала в ресторан. В набитый народом ресторан. Тролль на время ослеп от обилия электрического света и беспомощно метался посреди зала. Посетители оцепенели. Даже ребенок и тот перестал кричать. Люди сидели, молча уставившись на пришельца, карнавальные шляпы нелепо скособочились на их головах. Официанты замерли, огромные подносы со спагетти дрожали на их растопыренных пальцах. Пухленькие итальянские малыши со страху позакрывали глаза пухленькими ладошками. Поначалу всегда так. От шока все теряют дар речи. А потом начинаются вопли. а пол с грохотом разбилась бутылка вина. И чары были в тот момент разрушены. Поднялся неимоверный шум. Элфи поморщилась. Тролли ненавидят шум почти так же сильно, как свет. Чудовище распрямило мощные мохнатые плечи и со славещим шурш выпустило острые когти. Классическое поведение хищника. Зверь готовился нанести удар. Элфи вытащила свое оружие и поставила переключатель на вторую позицию. Она не станет убивать тролля, ни при каких обстоятельствах, даже ради спасения людей. Она лишь отключит сознание чудовища до прибытия команды быстрого реагирования. Прицелившись в самое уязвимое место противника, она выпустила в основание троллевого черепа приличный заряд концентрированного ионного излучения. Чудовище пошатнулось, сделало несколько нетвердых шагов и, должно быть, сильно и обиделось. «Все в порядке», — подумала Элфи, — «я защищена экраном, то есть невидимо». Со стороны кажется, будто пульсирующий голубой луч появился прямо из воздуха. Тролль резко повернулся в ее сторону. Слипшиеся в сосульке волосы, напоминающие толстые свечи, угрожающе закачались. «Только без паники, он меня не видит». Тролль поднял стол. «Я невидимо, абсолютно невидимо, Отвел назад мохнатую лапу и запустил в Элфи столом. Всего лишь легкое мерцание в воздухе. Стол, кувыркаясь, летел прямо ей в голову. Элфи рванулась в сторону. Она опоздала буквально на долю секунды. Стол задел ранец на ее спине и начисто срезал баллон с бензином. Баллон взлетел вверх, рассыпая во всех стороны брызги горячей жидкости. Вам, наверное, известно, что в итальянских ресторанах всегда полным-полно свечей. Так вот, баллон пролетел прямо над канделябром со свечами и вспыхнул, будто огромная шутиха. Большая часть горящего бензина выплеснулась прямо на тролля. А потом на чудовище свалилась элфи. Тролль ее видел, это факт. Значит, защитный экран не работает, потому что иссякла ее волшебная сила. Щурясь от обилия ненавистного света, тролль разглядывал Элфи, и громадная морда зверя кривилась от боли и страха. Элфи отчаянно затрепыхалась, пытаясь вырваться из жутких объятий, но тщетно. Каждый палец у этой твари был размером с банан, только не такой мягкий. Своими бананами тролль выдавил весь воздух из ее грудной клетки. Острые, как иглы, когти рвали прочный материал комбинезона. Вот-вот ткань не выдержит, и все будет кончено. Голова Элфи отрез отказывалась работать. В ресторане царил хаос. Тролль скрежетал клыками, его мощные коренные зубы пытались прокусить ее шлем. Элфи ощущала зловонное дыхание даже сквозь фильтры. А еще она ощущала запах горящей шерсти, усиливавшейся по мере того, как огонь распространялся все дальше и дальше по спине тролля. Зеленый язык зверя со скрежетом прошелся по забралу шлема, залепив слюной всю нижнюю половину. Забрала! Вот он, выход! И это ее единственный шанс. Высвободив одну руку, Элфи с трудом дотянулась до кнопок управления на шлеме. Туннельные прожектора, сверхмощные лучи света. Она нажала утопленную в шлем клавишу, и 800 ватт чистого, не приглушенного никакими фильтрами света вырвались из двух прожекторов, установленных на шлеме прямо над ее глазами. Тролль попятился, и из пасти его вырвался пронзительный вопль. Десятки бокалов и бутылок тут же рассыпались в осколки. Для бедного животного это было чересчур. Сначала его оглушили, потом подожгли, а теперь вдобавок еще и ослепили. Шок и боль наконец пробились с его крохотный мозг и велели сознанию отключиться. Троль с готовностью повиновался и рухнул навнеч, брякнувшись всем телом опол. пол. Элфи проворно откатилась в сторону, уворачиваясь от острого клыка. Наступила полнейшая тишина, нарушаемая лишь звоном стекла, потрескиванием шерсти на спине тролля и вздохами облегчения. Элфи встала, ноги ее подгибались. Множество глаз уставились на нее. «Людских глаз! Она видима, Видимо, на все сто Эти люди недолго будут пребывать в благодушном оцепенении, их породе это не свойственно. пора бы подумать о личной безопасности». Она подняла открытые ладони международный жест миролюбия. «С кузатта тутти! извинилась она. «Прошу прощения». Итальянские слова легко слетали из ее языка. Итальянцы, любезные, как всегда, пробормотали в ответ, что, мол, не волнуйтесь, все в порядке. Элфи медленно сунул руку в карман и достала небольшой шарик. положил его на пол. «Гвардатте!» — сказала она. «Смотрите». Посетители ресторана послушно уставились на маленький серебряный шарик. Он тикал все быстрее и быстрее, словно вел предстартовый отсчет времени. Элфи повернулась к шарику спиной. Три, два, один. Бум! Вспышка! Все потеряли сознание. Ничего смертельного, но где-то через 40 минут у всех присутствующих жутко разболятся головы. Элфи вздохнула. Теперь ей ничего не угрожает. Пока не угрожает. Она подбежала к двери и закрыла ее на засов. Посторонний вход запрещен. И выход тоже. Конечно, есть еще большая дыра в стене, но это не считается. Потом Элфи выпустила на тлеющего тролля все содержимое ресторанного огнетушителя, про себя надеясь, что ледяная пыль не заставит спящее чудовище очухаться. Наконец, у нее появилось время, чтобы окинуть взглядом устроенный ею погром. В том, что это провал, сомневаться не приходилось. По сравнению с сегодняшним, Гамбург это детские шалости. Крут с нее шкуру сдерет. Элфи предпочла бы еще раз встретиться с троллем. Карьера ее наверняка закончена, но внезапно это показалось не столь уж важным, потому что ребра жутко болели, а еще на Эльфи навалилась ослепляющая, кошмарная головная боль. Пожалуй, если она чуточку отдохнет, никакого вреда не будет. Круто, компания появится еще через несколько минут, а пока Элфи даже не стала искать стул. Она просто позволила ногам подломиться и медленно опустилась на пол, покрытый шахматными квадратами линолеума. Очнуться и увидеть перед собой выпученные очи майора Крута уже само по себе кошмар. Веки Элфи затрепетали, глаза открылись, и на секунду ей показалось, о да, она была готова поклясться, что на лице майора промелькнула тревога. Тревога за нее. Впрочем, на смену беспокойству тут же явилась привычная ярость, от которой глаза Крута выпучились еще сильнее. «Капитан Малой!» — рявкнул он, не щадя ее больной головы. «Что здесь произошло?» Элфи, пошатываясь, стала. «Я... то есть... Э, тут...» Слова упорно отказывались складываться в предложение. «Ты не подчинилась приказу! Я приказал тебе оставаться на месте! Ты знаешь, нам запрещено входить в дома людей без приглашения!» Элфи потрясла головой, чтобы хоть немного просветлела в глазах. «Я получила приглашение. Ребенок звал на помощь». «Очень зыбкое оправдание, капитан Малой!» «Сэр, имеется прецедент». Капрал Буян против государства. Суд присяжных решил, что призыв о помощи, исходящий от женщины, которая оказалась в ловушке, мог быть истолкован как приглашение войти в дом. Кстати, и вы тоже здесь. Это означает, что и вы приняли приглашение. Хм, с сомнением хмыкнул Крут. Что ж, по-моему, тебе крупно повезло. Все могло быть намного хуже. Элфи огляделась. Намного хуже? Заведение практически превратилось в руины. Сорок человек лежали на полу без чувств. Техники прикрепляли электроды устройств для стирания памяти к вискам бесчувственных посетителей ресторана. «Нам удалось изолировать участок, несмотря на то, что пол города ломится в двери!» «А как насчет дыры в стене?» «Посмотри сама», — ухмыльнулся Крут. Элфи посмотрела. Техники быстрого реагирования подключили к местной электросети голографическое устройство и наложили на пролом изображение неповрежденной стены. Голограммы — очень удобная временная заплатка но надолго их обычно не ставят. внимательный наблюдатель сразу заметит, что слегка просвечивающая заплатка точно повторяет соседний участок стены. В данном случае имелись два идентичных участка с одинаковой паутиной трещин и двумя репродукциями одной и той же картины Рембранта. Но людям внутри ресторана было не до разглядывания стен, а к тому времени, когда они очнутся, специалисты из телекинеза все починят, и сегодняшнее безумное происшествие будет целиком стерто из людской памяти. В зал ворвался полицейский из быстрого реагирования. «Майор!» «Да, сержант!» «Там человеческое существо, сэр!» «Оно не отключилось!» «И направляется прямо сюда!» «Сюда, сэр!» «Возвести защитные экраны! Пролаял Крут. «Всем!» Элфи старалась. Она очень старалась. Но ничего не вышло. Ее волшебная сила закончилась. Из туалетной комнаты вышел малыш с заспанными глазами и ткнул пухлым пальчиком в Элфи. «Чао, фолетта!» Сказал он, вскарабкался на колени к отцу и заснул. Фигура круто задрожала и вернулся в видимый спектр. Майор был зол пуще прежнего, если такое вообще бывает. «Что с твоим защитным экраном, малой?» Элфи с трудом сглотнула. «Видимо, это все из-за стресса, майор. Встреча с троллем...» С надеждой в голосе выдавила она. Но Крут не слушал ее. «Ты солгала мне, малой. У тебя кончилась волшебная сила!» Элфи молча пожала плечами. «Когда последний раз ты выполнял ритуал?» Элфи пожевала губу. «По-моему, около четырех лет назад, сэр». Голова круто чуть не лопнула от пролива крови. «Четыре года назад?» «Поразительно, как ты только продержалась так долго!» «Приступай к ритуалу немедленно!» «Сейчас же! Без волшебной силы я не пущу тебя обратно под землю!» «Ты вообще понимаешь, какой опасности подвергаешься?» «И, кстати, подвергаешь всех нас!» Понимаю, сэр». Есть, сэр. Одолжи у парней быстрого реагирования Калибри и лети в древнюю страну. Сегодня как раз полнолуние. Есть, сэр! И не думай, что я забыл о происшедшем. Поговорим, когда вернешься. Есть, сэр! Слушай, сэр. Элфя повернулась кругом и собралась уже идти, но Крут снова окликнул ее. И еще, капитан малой. Да, сэр. Лицо Крута утратило обычный пурпурный оттенок и оказалось почти смущенным. Ты хорошо потрудилась. Благодаря тебе жертв нет. А ведь все могло быть гораздо хуже. Гораздо хуже. Губы Элфи растянулись в улыбке, невидимый под забралом шлемы. Может быть, все-таки ее не прогонят из -за легиона? Спасибо, сэр. Круто в ответ проворчал еще что-то, и его физиономия налилась привычным богрянцем. А теперь убирайся, и чтоб духу твоего не было, пока не накачаешься волшебной силой по самую макушку. Есть, сэр, вздохнула Элфи. Уже отбываю, сэр.